Глава пятнадцатая. Лондон, понедельник, 12 декабря 1983 года. Кэп. Сокращенное от кабриолет, маленький бегун, небольшое транспортное средство, которое носится по улицам, как шустрый малыш. После ужина на вынос из Тимс Карри Клаб, отличного ресторанчика, расположенного совсем недалеко от Эбби Роуд, так что все было огненным в обоих смыслах этого слова, Сьюзан смотрела, и она пошла спать, одна. Мерлин не напрашивался с ней, и она не звала его. Оба чувствовали, что находятся на службе, и что личные отношения лучше отложить до следующего свидания, назначенного на ближайшую среду. Правда, позже Мерлин все же входил в спальню Сьюзан, но очень тихо, чтобы поставить два чемодана, которые были намного лучше ее собственных. Как и обещал, он привез со съемной квартиры одежду Сьюзен и принадлежности для рисования. Сьюзен приоткрыла веки, взглянула намерленно и сонно пробормотала слова благодарности. Он улыбнулся и выскользнул из комнаты на цыпочках. Сьюзен спала так хорошо, что не успела даже в полной мере насладиться ванной, которая все считали по-настоящему сибиритской. Утром она не могла вспомнить, снилось ей что-нибудь или нет. Интересно, действительно защита книготорговцев предотвратила новое вторжение сновидений или помешала ей соприкоснуться с источником силы отца, либо дело в чем-то еще? За завтраком ей представили хозяйку конспиративной квартиры, очень похожую на покойную миссис Лондон. Новая хозяйка тоже была шотландкой, но ее звали миссис Макнил, и приехала она из Форт-Уильяма, а не из Глазго. Но внешне миссис Макнил очень походила на миссис Лондон. Высокая, костлявая, лет пятидесяти слишком. Как ее предшественница, она когда-то работала в Ми-5 или в контрразведке, а потом перешла в секцию М особого отдела инспектора Грин. Миссис Макнил приготовила настоящий английский завтрак, который в роскошной утренней столовой вкушали Мерлин, компания лево- и праворуких книготорговцев, инспектор Грин и ее помощник тихий вряд ли старше тридцати мужчина, преждевременно посидевший. Сьюзан уже видела его раньше, но тогда их не представили друг другу, как, впрочем, не представили и сейчас. На нем был комбинезон с крупными буквами СБЛ на спине, совет Большого Лондона, а под его стулом лежала каска. «Хотя об этом лучше не распространяться, миссис Мак», сказала Грин, подцепляя вилкой кусочек бекона. «Но у вас тут так вкусно!» куда вкуснее, чем в нашей столовой. И если об этом станет известно, то весь мой отдел тут же отправится к вам. — Пусть приходят, я их выставлю. У меня столуются только те, кто есть в списках, — пообещала миссис Макнил. — Это касается и ваших людей, мистер Мерлин. У меня тут порядочный дом, а не цирк какой. — Вам добавки, мисс Сьюзен? Ой, нет, спасибо. Мне бы хоть с этим управиться, — ответила Сьюзен, на чьей тарелке лежали всего два тоста, ложка печеных бобов. Глазунья из двух яиц и камберлянская сосиска, которую она поглощала так быстро, как только могла. «Надо заканчивать картину, крайний срок завтра». «Ничего, успеешь», — произнес Мерлин. Сьюзан отметила будничность его костюма. Джинсы, темно-зеленая рубашка и грязноватый пухлый анорак темно-синего цвета, который висел на спинке стула рядом с любимой радужной торбой из шерсти яка. «Я не знаю эту часть Лондона», — сказала Сьюзан. «Где тут ближайшее метро? Какая ветка?» «Ой, мне же нельзя в метро!» «Я совсем забыла. Иначе встанут те, кто спит внизу. Значит, поеду на автобусе». «Но в ваш рейндж не полезу, но еще со всем этим эскортом». «Одри отвезет нас на такси. Это займет не более двадцати минут даже по пробкам», — сказал Мерлин. «Студенты и искусствоведы ведь ездят на такси, да?» «Те, которых знаю я, не ездят», — ответила Сьюзен, набивая рот едой. «Хотя вообще, конечно, ездят. Не у всех же проблемы с деньгами. Так что ничего, нормально. И мне будет приятно увидеть Одри». Двадцать минут спустя она имела удовольствие не только лицезреть Одри, но и всю дорогу слушать ее болтовню на Кокни, делая при этом вид, будто ездить на учебу в такси, да еще в сопровождении Мерлина и Диармунда для нее самое обычное дело». При этом она заметила, что золотистый форт Капри с остальными книготорговцами едет за ними по пятам и предположила, что Грин, ее спутник, вышедший из дома на пять минут раньше, теперь сидит в фургоне с надписью SBL на борту, который, странным образом, все время оказывался прямо перед ними в потоке машин и имел подозрительно затемненные стекла, из-за чего Сьюзен не могла разглядеть, кто в нем находится. «Я не видела за завтраком Вивьен», — сказала Сьюзен когда они ехали по Мэрили-Бонн-Роуд со скоростью, довольно приличной для центра Лондона, примерно пятнадцать миль в час, причем без пробок. Она поехала к себе? Виф ночевала вместе со всеми на конспиративной квартире, но встала очень рано. Ей удалось кое-что узнать, — ответил Мерлин, откашлялся и, отвернувшись, чтобы Одри с Диармундом ничего не заметили, слегка подмигнул Сьюзан. У нас был короткий разговор перед тем, как она ушла. «Ясно», — произнесла Сьюзен. «А где вы будете, пока я занимаюсь?» «Недалеко», — уклончиво ответил Мерлин. «Кстати, это мне напомнило. Он сунул руку в радужную торбу из шерсти яка, вытащил оттуда радиоприемник PF-8 и протянул его Сьюзен. Он включен, только громкость на нуле. Вот этот рычажок надо повернуть, вот эту кнопку нажать, и можно говорить. «Пока говоришь, кнопку не отпускай. Потом переходи в режим приема». «Ясно? Наши устройства работают на той же частоте, радиус действия пара миль, но только не из середины большого здания и не из-под земли. Как только мы понадобимся, хватай приемник и кричи нам, где ты. Это самое важное. Сначала место, а потом все остальное, если успеешь». Сьюзан взяла рацию и задумалась, куда бы ее положить. Хотела в сумку для рисования, но Мерлин покачал головой. «Положи во внутренний карман, сумку могут выхватить». Но знаешь ли, школа искусств Слейда не какие-нибудь задворки, там вполне безопасно, возмутилась Сьюзен, но все же расстегнула молнию на камуфляжной куртке бундесвера, купленной в армейском магазине, и сунула во внутренний карман рацию. Под курткой на ней был кожаный жилет, позаимствованный у матери, любимая красно-синяя футболка с надписью в центре The Jam Band, чуть расклешенные джинсы Ранглер и неизменные бордовые Док Мартинсы. Шапочка со значком к лежала в кармане куртки, а с ней, очень оптимистично при такой погоде, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarer с зелеными стеклами в черной оправе. «Мы будем здесь, рядом», — повторил Мерлин. Поскольку ты сегодня?» «Заканчиваешь?» «Думаю, часов в пять. У меня сегодня днем нет лекции или еще чего-то. Я просто работаю над картиной». «Как насчет обеда?» «Где ты ешь?» «Обычно я беру что-нибудь с собой, но я так хорошо позавтракала, что, наверное, обойдусь без обеда. Или перехвачу что-нибудь здесь, в столовой. Для этого не надо выходить». «Ладно», — сказал Мерлин, — «наверное, так даже лучше. Но если все же решишь выйти, то дай нам знать». «Хорошо, тогда я найду подходящую кладовку и включу рацию». Сьюзан не шутила, а всерьез обдумывала, в какую кладовку ей залезть, чтобы оттуда воспользоваться рацией. Если кто-нибудь из студентов увидит ее с рацией, то сразу решит, что она шпионка, подосланная правительством, чтобы доносить на радикалов. Ее мать, например, подумала бы именно так. «Гауэр-стрит», — объявила Одри, и Кэп, набирая скорость, свернул направо. «Через полминуты будем у Оранжада. «Не выдумывай», — сказала Сьюзен. «Никто не зовет Слейд Оранжадом. «Кто из нас специалист по диалектам?» — спросила Одри. Останавливают такси у тротуара. Валите из моего кабриолета и пока покусики и зеленые лягушеки. Ой, все, хватит, я ухожу. Пожалуйста, не надо больше. Будь вы туристами я бы сняла с вас за это еще два фунта, буркнула Одри, когда Мерлин и Диармут уже вышли и стали так, чтобы случайные прохожие подумали, будто они решают, куда им теперь податься, а не высматривают потенциальных агрессоров. Будь осторожна, ладно, Сьюзан. Я и так стараюсь. «Спасибо, Удри!» — Сьюзна вышла из машины и направилась прямо к открытым воротам, ведущим в главный двор университетского колледжа, где влилась в непрерывный поток студентов и преподавателей. У дверей она оглянулась и увидела, что Мерлин с Диормундом неспешно идут за ней, болтая на ходу, а позади них, почти у самых ворот, припарковался фургон с надписью SBL. Из него вышел седовласый помощник Грин в комбинезоне и желтой каске, и, развернув какой-то чертеж, стал посматривать то на него, то на тротуар. В студию за ней никто не пошел, так что за работой Сьюзен почти забыла о своей охране, пока на одиннадцатичасовой лекции «Интерпретация искусства через призму искусственности» не увидела Диармунда, сидевшего во втором сверху ряду амфитеатра, но без Мерлина. Прослушав лекцию, из которой она, по правде говоря, мало что поняла, но не огорчилась, зная, что другие поняли не больше, Сьюзен вернулась к своему мольберту в общий зал, где, как всегда, царила уютная тишина, лишь изредка прерываемая лаконичными просьбами одолжить кисти, краски и тому подобное или эмоциональными реакциями на то, как продвигается работа. От вздохов, разочарования, стонов отчаяния или даже рыданий до самодовольных комментариев в полголоса вроде «это неплохо» или «удивленного смеха, если что-то получилось не так, как хотелось, но лучше, чем ожидалось». Обед Сьюзан пропустила, как и планировала, и к пяти часам уже очень проголодалась. Она поспешила к выходу на Гауэр-стрит, где уже стемнело и моросил дождь. Вокруг нее было много людей, в основном студентов, и все спешили на улицу. Увлекаемая общим потоком, Сьюзан миновала ворота, избавила скорость, не спеша влиться в толпу пешеходов. Она подумала встать возле проходной и незаметно связаться оттуда с Мерлином по рации, когда кто-то шагнул к ней и раскрыл зонт. Это был Мерлин. «Готова?» — спросил он, поднимая зонт над ее головой. Мелкие капельки дождя повисли в его золотисто-соломенной шевелюре, придавая ему слегка растрепанный вид и делая его интересным до невозможности. Все, кто оказался рядом в тот момент, и парни, и девушки невольно замедлили шаг, любуясь им, а он стряхнул с себя капли дождя, улыбнулся Сьюзен и взял ее за руку. Многие разочарованно отвели глаза. «Ага», — ответила Сьюзен. Она заметила устремленные на Мерлина любопытные взгляды и теперь гадала, когда однокурсники, студенты постарше и даже, может быть, преподаватели начнут расспрашивать о том, кто это встречал ее у школы. До сих пор она назначала мерлену свидания в других местах. Примерно в 50 ярдах от ворот школы стоял Кэп Одри. Мерлин повел Сьюзен к нему и через пару шагов уже на другой стороне улицы их нагнал Диармунд. Мимо прополз фургон СБЛ с темными стеклами и встал неподалеку от Кеба, а золотистый Форд Капри, который Сьюзен теперь узнала бы из тысячи, начал запрещенный разворот на улице с односторонним движением. Тут же возникла пробка, загудели автомобили, разозленные водители высовывались из окон и сыпали оскорблениями, пешеходы оборачивались и тоже кричали — услужливо тыча пальцами дорожные знаки и пытаясь донести до бестолкового водителя, что здесь так делать нельзя. Тот, кажется, что-то понял и повернул Капри в другую сторону, но из-за его неумелых маневров двигатель заглох, и автомобиль напрочь заблокировал улицу. Задняя дверца Кэба распахнулась, в салоне уже сидела Вивьен, Сьюзан нырнула внутрь, за ней Мерлин, а Диармунд опять куда-то подевался. Из-за моросящего дождя и ярких фар, скопившихся на улице машин, Сьюзен не разглядела, куда именно. Мерлин еще не успел толком сесть, а Одри уже рванула с места, делая вид, что страшно занята. Лондонские таксисты не любят брать пассажиров под дождем. Так что любой другой на месте Мерлина проткнул бы себя зонтом от внезапного толчка, но он ухитрился закрыть его без потерь, хотя и рухнул на сиденье рядом со Сьюзен как подкошенный. Видимо, так все и было задумано. «Все в порядке?» — спросила Вивин с откидного сидения напротив Сьюзен. «В порядке?» — ответил Мерлин. «Никаких признаков того, что кто-то или что-то проявляет интерес к Сьюзен, В смысле, неподобающий интерес в духе древнего мира. Сьюзен, в твоей студии есть один парень, который, как мне кажется, не прочь познакомиться с тобой поближе. Он стоит через три Альберта от тебя, у него длинные волосы, собранные в хвостик, и он любит берлинскую лазурь. По-моему, он только ею и рисовал» и все время поглядывал в твою сторону. «О, это гриф», — сказал Сьюзан. «Он надеется, что я запарю картину. Он считает меня своей конкуренткой в борьбе за какую-то премию, которую будут вручать на следующий год». Она нахмурилась добавила. «Но как ты его увидел? Тебя же не было в студии». «Я мастер перевоплощений», — заявил Мерлин. «И мастерицы тоже, если на то пошло». А ты так сосредоточенно работал, что вряд ли заметил бы меня, вылия кувшин ледяной воды тебе на голову. Так вот, этот гриф, забудь о нем, — нетерпеливо бросила уставшая и голодная Сьюзан. Раз древний мир мною не интересуется, может, снимите эту дурацкую защиту? Только после зимнего солнцестояния, — сказал Мерлин, хотя это, возможно, значит, что все древние владыки откликнулись на нашу просьбу и согласились не пускать Гвайра в Лондон. Вивен кашлянула. «Хм, за одним небольшим исключением». «Что?» Хором воскликнули Мерлин и Сьюзен, а Мерлин возмущенно затараторил. «Почему меня не поставили в известность? Ты же знаешь, как важно...» «Я говорю тебе об этом сейчас, так как мне самой только что сообщили», — терпеливо объяснила Вивен. «На соглашение с нами пошли все крупные владыки, кроме одного — Великого Пожара. Этому древнему всегда сложно отправить сообщение» и ответы от его посла или представителя тоже всегда приходится ждать долго, так что Тео, праворукий торговец, который ведет с ними переговоры, решил, что это его обычная волокита. И вот теперь выяснилось, что Великий Пожар не согласен блокировать Гвайера, пока его представитель не встретится со Сьюзан. «Ненавижу этого мелкого ублюдка», бросила через плечо Удри. «Какого?» — озадаченно спросила Сьюзан. «Посланника Великого Пожара или коммердинера? или как там у него еще. «Золотой мальчик на пай-корнер в Смитфилде», ответила Одри, сворачивая направо и умело втискивая свой кэп в крохотный просвет в потоке машин, направлявшихся в Тоттенхэм-Корт-Роуд на север. «Мерзостный херувим, которого поставили обозначать границы Великого пожара 1666 года. Но он, чёртов пироман! Я готова поспорить, что он не передает сообщение Великому пожару должным образом». Что еще за великий пожар? – спросила Сьюзен. Я помню, о ком ты мне говорил и от кого мне надо держаться подальше. Звериская Медина, тот, что под Тауэром и Лондонский камень. Если подумать, последний вряд ли может быть логичным союзником Гвайера. Или может? Нет, ответила Вивиан. Лондонский камень, как правило, доброжелателен. И к тому же за Соня но он вошел с нами в соглашение, как и все те, кого ты сейчас вспомнила, плюс леди Прим Роуз Хилла и Ориел. Мы спорили, стоит ли вообще обращаться к Великому пожару, но было решено, что это необходимо, поскольку у него изначально обширные владения, которые стали еще шире при Втором Великом пожаре во время Блица в 1940 году. С тех пор, как в 1944 году на Лондон упало последнее «Фау-2», Он уснул и вряд ли проснется, если, конечно, не случится другого крупного возгорания. Поэтому в настоящее время с ним можно связаться только через золотого мальчика на пай-корнер, который, вопреки подозрениям Модри, исправно передает известие великому пожару и от него. Но теперь мальчик наотрез отказался передать древнему нашу просьбу, пока не встретится со Сьюзен лично. Любопытство в духе Сулис Минервы. «А может, золотому мальчику просто хочется покапризничать, и он требует, чтобы мы привели тебя к нему?» «Что это значит?» — спросил Мерлин. «Я никогда не имел дела ни с золотым мальчиком, ни с Великим Пожаром, но...» «Чтобы вызвать мальчика, надо зажечь огонь», — стрелал в разговор Одри, и не маленький. «В прошлый раз нам пришлось поджечь мусорный бак полный бумаги, прежде чем мелкий паршивец согласился ответить на наши вопросы». «Когда это было?» нахмурившись, спросил Мерлин. «Я не помню, чтобы слышал что-то особенно о великом пожаре или золотом мальчике». «Два, нет, три года назад шло расследование пожара в ночном клубе «Денмарк Плейс», — сказала Одри. Мерхью хотела исключить причастность к нему кого-нибудь из наших. Или, может быть, это понадобился Саутхо, который тогда выдавал себя за Холли. Не знаю. Короче... Инфо от Великого пожара мы тогда получили через золотого мальчика». «И что, вы были к этому причастны?» — спросила Сьюзен. Она смутно помнила, что видела по телевизору новости о пожаре. «Тогда ведь много людей погибло, да?» «Тридцать семь человек», — ответила Одри. «Нет, мы были ни при чем. Поджигателем оказался обычный человек. Полиция потом его поймала». «Я тоже помню тот случай», — кивнул Мерлин но я не знал, что мы его расследовали. «Мерихью не любил раскрывать свои карты», — сказала Одри. «Особенно, если делала что-то для Саутхо». «Нам обязательно идти к этому мальчику?» — устало спросила Сьюзен. «Начальство считает, что это было бы разумно», — сказала Вивьен. «И это безопасно. Золотой мальчик не особо силен и не посмеет нам перечить». «Можно мне сначала поесть?» «Конечно», — ответила Вивьен, — Тем более, что подготовка к встрече займет некоторое время, потому что золотой мальчик затребовал церемонию в полном объеме. Одним мусорным баком тут не отделаешься. — О, нет, — простонал Одри. То есть нам придется помучиться? — спросил Мерлин. — Да, — подтвердила Вивьен. — Он заказал Блиц — пожарную машину времен Второй мировой войны, соответствующую форму и настоящий пожар от зажигательной бомбы. Вот тогда золотой мальчик согласится говорить с нами. Но тут есть и положительная сторона. Представь, что он заказал бы нам первый великий пожар. Тогда нам пришлось бы рядиться в одежды горожан XVII -го века и тушить огонь водой, таская ее из реки в ковшах или ведрах. «Не понимаю», — подала голос Сьюзан. «Мы что, отправимся в прошлое?» «Не совсем», — ответила Вивьен. «Локус второго великого пожара» «Ночь 29 декабря 1940 года, и мы используем копию, что-то вроде моментального снимка времени и места. Там можно устраивать пожары снова и снова». «Как сад Гвайра?» — спросила Сьюзен. «Только оригинал на месте?» «Ну, в некотором смысле», — сказала Вивен. «Хотя это магия другого порядка, и она не совершается намеренно». «Великий пожар крепко спал, когда его снова разбудили взрывы и новые возгорания». Его владения, возникшие во время Великого пожара в 1666 году, были преобразованы и расширены новыми военными пожарами. К счастью, этот владыка не стремится к расширению своей территории и власти, иначе в Лондоне было бы куда больше пожаров, чем можно объяснить рационально, и нам пришлось бы замалчивать их, как мы делали в Саутгемптоне. Но где вы достанете пожарную машину времен Второй мировой? Прибор поправил ее Вивьин. Так и называли на местном жаргоне. У нас он есть. Его доставят в фуре из Манчестера, но не раньше полуночи. Все остальное найдется у нас в новом книжном, но мы перевезем это на конспиративную квартиру и подготовим там. Начало примерно в час ночи. — И мы будем тушить пожар? — спросила Сьюзан. — Старым прибором времен Второй мировой войны? Кто-нибудь вообще знает, как это делается? «Тебе не придется держать шланг или что-то в этом роде», — сказала Вивиун. «Твоя задача — поговорить с золотым мальчиком. Три наши тетушки служили во вспомогательной пожарной службе во время войны. Они нам помогут, так что все будет в порядке». Тетя Друэта даже получила медаль Георгия за какое-то удивительное спасение в 1941 году. «Ах, да!» — тихо отозвалась Сьюзан, вдруг вспомнив, что книготорговцы живут долго и весьма насыщена. Значит, в час ночи? Вот и конец моей обычной жизни в Лондоне. Где все это будет? В Смитфилде. Пайкорнер находится на Гилдспур-стрит рядом с больницей Сент-Бартс. Сизан покачала головой. И мы приедем туда в пожарной машине времен Второй мировой войны, одетой как пожарная 1941 года, и будем надеяться, что нас никто не заметит? «Да возле больницы даже в час ночи полно народу!» «Ты бы удивилась, узнав, как мало люди обращают внимание на то, что происходит совсем рядом», — сказал Мерлин, который слушал и внимательно наблюдал за улицей в окно. «Если кто-нибудь спросит, мы скажем, что мы занимаемся исторической реконструкцией или снимаем фильм или еще что-нибудь в этом роде. А когда мы вызовем золотого мальчика, то вообще исчезнем, точнее переместимся в другое время и пространство». Отсюда нас никто не увидит. В каком-то смысле это даже проще, чем поджечь мусорный бак, потому что на поджог бака могут приехать настоящие пожарные». «Вот именно», — произнесла Одри. «Нам тогда пришлось разыграть целый спектакль, сделать вид, что бак поджег кто-то другой и сбежал, а мы ехали мимо и остановились, чтобы потушить пожар, как добропорядочные граждане, у которых по чистой случайности оказались с собой огнетушители. По одному на брата». «Предшественнику Грин, Альберту Джеклину, пришлось приехать и вытащить нас из этой передряги». «Джеклин? А куда он делся?» — поинтересовался Мерлин. «Стал старшим инспектором в каком-нибудь тихом региональном подразделении, как и мечтал?» «Не-а», — ответил Одри. «Увы, нет». Мерлин не стал настаивать на более подробном ответе. И он, и Сьюзан Свивен поняли все по тону Одри и выбору слов, а Сьюзан вспомнила, что говорила Торрент о полицейских, возглавлявших секцию «М» особого отдела. «Ну вот и наш дом-бим-бом», — сообщила Одри. «Дом, милый дом. Что сегодня на ужин, или как мы назовем этот прием пищи?» «Миссис Макнил, когда я заглянула к ней, готовила пирог с говядиной по-бургундски», — ответила Вивин. «Сказала, что это ради особого случая, ведь Сьюзан не обычная гостья, к тому же первая постоялица и так далее». «Пирог огромный, как стол!» Думаю, она ожидает несколько дополнительных гостей. «В таком случае я согласна удостоить вас своим присутствием», заявила Одри, вдруг забыв акцент кокни и переключившись на чистейший английский, какого не постыдилась бы и королева-мать. «Мы прибыли!» Золотой капри уже стоял перед домом, и это наверняка негативно отразилось бы на самооценке Одри, если бы она сама не пропустила его вперед, На последнем повороте из капри вышли Дярмунд и леворукий книготорговец и направились в разные стороны переулка. Дождавшись от них сигнала, Мерлин открыл дверцу машины, а еще один леворукий распахнул дверь дома. Длинная тень леворукого скользнула на улицу, угловатая и грозная для всех, кроме Сьюзен и компании.